Глава 71. Дэниел Розенштейн. Ты ничего не продумал как следует, говорит чертенок. Его толстый хвост плотно обвивает мою шею. Шш, приказываю я, сбрасывая его. Ты должен повернуть назад, мальчик мой. Что, если заторчать с Хлоей? Это лучше, чем лишиться лицензии. Представь. Доктор Розенштайн лишается медицинской лицензии после того, как нарушил этический кодекс и избил до полусмерти торговца людьми. — Не будет никакого насилия! — чертенок с сомнением смотрит на меня. — Не будет никакого насилия! — снова кричу я, нажимая на газ. — А мое горло жаждет Джека Дэниелса сальдомо.